Глава двадцать третья. на Дун. Утренний туман пробирал до костей, но шерстяной плащ надёжно защищал от рассветного холода. В последний раз я надевала что-то похожее 20 лет назад. Впрочем, Инвернеский портной не удивился, когда я заказала ему плащ с капюшоном. Современные нравы такие свободные, что можно носить всё, что заблагорассудится. Туман скрывал вершину холма, и снизу она была недоступна и взглядом любопытных. «Мэм, вам точно сюда?» — недоумевал водитель. Кругом не было ни души. Я собралась с духом. «Да, мне именно сюда». «Уверены?» Банкнота не развеяла его сомнений. «Вас подождать? Или мне заехать спустя время?» Мне вдруг захотелось ответить утвердительно. Это была последняя возможность остаться здесь, и я младушно хотела воспользоваться ею. И всё-таки я взяла себя в руки. «Спасибо. Не нужно. Нельзя распускать себя. Но если я не решусь, не смогу, то вернусь пешком в дом пастора. Или дождусь Бри. Наверняка она захочет приехать. Это было бы облегчением. Или позором». Я поднималась на холм. Всё-таки поднималась, сбрасывая вниз камешки и землю. У бедра был прицеплен мешочек с деньгами, и я чувствовала тяжесть монет. Они оттягивали пояс и напоминали о моём решении. Моё решение. Неужели его нельзя отменить? Как будет жить без меня Бри, такая доверчивая и беззащитная? Она так сладко спала вчера. С ней, Роджер, пусть так, но как я могу бросить дочь? Камни начинали притягивать меня. Я чувствовала растущее беспокойство и вспоминала тот древний ужас, который ощутила тогда. Безумный животный страх, бессилие, ужасающий крик, раздирающий на части рот и тело. Нет, только не это. Но тем не менее я поднималась, трепеща, чувствуя мокрые ладони и тяжёлые ноги, механически несущие меня вперёд. С холма был виден рассвет. Туман рассеялся оставшись позади, и контуры камней обрисовывались графически ясно. Ладони взмокли ещё больше, когда я увидела камни. Сердце сжалось от испуга. Я понимала, что ждёт меня впереди. Между тем, я уже стояла в круге. Роджер и Брианна были здесь. Они смотрели друг на друга, но, почувствовав моё присутствие, обернулись. Бри была одета в платье производства всё той же Джессики Гутенберг. Ярко-зелёная, цвета спелого лайма, расшитая блестящими камешками. Я немела. Оно тебе не к лицу. Платье очень шло Бриане но я попыталась как-то воздействовать на неё, чтобы вконец не растеряться и оставить за собой право выбора. «Мама, больше у них не было одежды в стиле ретро. То есть не было моего размера. Это единственный 16, который нам удалось найти». Бри отвечала так спокойно, будто ждала вопроса и заранее готовила ответ. «Наверное, мы принесли неплохую прибыль, госпоже Гутенберг. Продавщица очень рада процентам с продаж». Я понимала, что так не может долго продолжаться, и строго спросила напрямик. «Бри, зачем ты здесь?» Я уже могла что-то соображать, оправившись от изумления. «Провожаю?» Она слегка улыбнулась. Невесёлый Роджер, заметив мой взгляд, развёл руками, будто говоря, от меня ничего не зависело. Я не смог её остановить. «Интересно. Ну, пусть будет так». Бри, она касалась камня в несколько раз превышающего ее рост. Он был треснувший. Образовавшаяся трещина шириной с фут пропускала солнечный свет, освещая траву, растущую возле каменного круга. Дочь не стала больше ждать. «Иди, иначе в круг войду я». «Бри!» — я не находила слов. «Ты в себе?» «Вполне, мама». Она дошла от камня, еще раз взглянув на него. Платье давало зеленоватый отблеск, делая её лицо бледным и осунувшимся. Или она правда была бледна? Я знаю, что я смогу. У меня получится, понимаешь? Я слышала камни, сквозь которые прошла Джейлис Дункан. И Роджер их слышал. Бриана просительно посмотрела на парня, а потом перевела глаза на меня. В них светилась решимость. Возможно, я не найду Джейми Фрезера. Наверное, это под силу только тебе. Но если ты боишься, тогда пойду я. Ошарашенная, я молчала. «Мама, пойми, ему нужно узнать об этом. Узнать о нас. Узнать, что он сделал это». Она почти плакала, но стиснула губы. «Он должен знать. Знать, что я родилась. Кому-то нужно известить его. Это будет правильно». Дочь провела рукой по моему лицу. «Бри, дорогая, я не знала, что говорить». Да и я едва могла говорить от душивших меня слёз. «Бри! Ох, Бри!» бряна стиснула мне ладони. «Я живу благодаря ему», — она шептала. «И он не знает об этом. Но теперь ты будешь с ним. Ты расскажешь ему. Так нужно. Ты должна вернуться. Я должна вернуть тебя». Её красивые глаза, глаза Джейми, наполнились слезами. Поцелуй папу за меня. Вот так, крепко. Бри моих губ долгим поцелуем. Ее губы были солоны от слез, скатившихся по щекам. Потом она оттолкнула меня, указав в сторону круга. «Пора!» Ее голос срывался. «Мама, пора! Иди же! Я люблю тебя!» Последние слова были почти не слышны из-за всхрипываний. К Бриане подошел Роджер. Я увидела это боковым зрением. Шаг. Ещё шаг. Откуда-то появились звуки. Грохот. Что-то заревело. Сознание туманилось. Ещё шаг. И мира не стало.